8 января 1918 года вечер. Брест. Специальный поезд представителей Советской России, полковник СВР Антонова Нина Викторовна. Сборы в дорогу были недолгими. Уже на следующий день после совещания в Таврическом дворце мы с генералом Игнатьевым отбыли в направлении Берлина. Учитывая то, что времена в стране были неспокойные, наш поезд до границы Германской империи сопровождал бронепоезд и солидная охрана. Не исключено было и то, что информация о нашей дальней командировке могла стать известной нашим заклятым друзьям с Туманного Альбиона, и тогда они сделают всё возможное для того, чтобы помешать нам благополучно добраться до Женевы. Но слава богу, всё обошлось. Без каких-либо приключений мы миновали Невель, Витебск, Минск и уже через сутки были на вокзале Бреста. В этом городе, который теперь стал пограничным, нас ожидала приятная неожиданность. Среди встречавших нашу делегацию германских официальных лиц, я увидела сияющую физиономию моего старого знакомого, Гауптмана Фрица Мюллера. Правда, погоны на нём были уже майорские. Похоже, что его рискованный вояж в Стокгольм Кайзер Вильгельм оценил достаточно высоко. "Гудентаг, фрау полковник", воскликнул он. "Здравствуйте, Нина Викторовна. Если бы вы знали, как я рад вас видеть!" "День добрый, герр майор", ответила я. "Поверьте, что и мне приятно видеть человека, вместе с которым мы всё-таки сумели остановить эту злосчастную войну". Потом я представил майору Мюллеру своего спутника, узнав о том, что перед ним целый генерал, майор вытянулся в струнку и прищёлкнул каблуками до блеска начищенных сапог. Что поделать, прусский питьет перед старшим по званию у немцев в крови. О, господин генерал, сказал он, иgnать его. И я так много о вас слышал, и я счастлив знакомству с таким человеком, как вы. Потом Мюллер представил нас высокопоставленным военными и гражданским чинам, встречавшим нас на перроне вокзала в Бресте. Не скажу, что все они были так уж рады знакомству с нами. Некоторые из них поглядывали в нашу сторону с плохо скрываемой враждебностью. Что поделать, желающие расширить жизненное пространство германской нации за счет России появились и в Германии задолго до Адольфа Гитлера. И Гинденбург с Людендорфом были совсем не одиноки в своём стремлении любой ценой добиться военной победы на Восточном фронте. Майор Мюллер предложил нам и сопровождавшим нас спецназовцам пройти в приготовленный для нас поезд, на котором мы и должны были следовать дальше в Берлин. Кстати, среди спеццов был ещё один старый знакомый майора прапорщик Павел Голованов. который вместе с ним эвакуировал из Стокгольма тяжело раненого адмирала Тирпица. Тогда наш спецназ ГРУ, меньше чем за минуту положивший британских головорезов СИС, произвёл на Гера Мюллера ошеломляющее впечатление. Короткая встреча старых кригс-комарадов, пожатие рук и аккуратный намёк на то, Что в Берлине всех участников той операции ждёт большой и очень приятный сюрприз. При этом мне было приватно сообщено, что сам кайзер с нетерпением ждал легендарную фрау полковника, о которой так много ему рассказывал адмирал Тирпиц. Да и сам дедушка германского флота тоже был рад снова меня увидеть. Сказав это, майор Мюллер бросил в мою сторону такой взгляд, что стало понятно: обязательно навесит какую-нибудь их германскую весёльку, которая нужна мне как о зайцу стоп-сигнал. И действительно, наш поезд мчался через оккупированную немцами Польшу и саму Германию, словно красная стрела, по пути обгоняя уже редкие воинские шелоны. Основные силы с восточного фронта уже были переброшены на запад, и суток не прошло, как мы с генералом Игнатьевым оказались на сельлесском железнодорожном вокзале Берлина.